«Газ выветрился!» — с раздражением пояснил Крепыш. «Шаманы-мартышек еще учатся делать отравляющие вещества, тренируются на ваших и на наших пленных, но потом они научатся». «Док!» — прервал его тираду спокойный голос полковника. «Помолчи, док! Они просто ничего не понимают!» «Как тебя зовут, воин?» — взгляд его уперся Артему точно в лоб. «Артем?» Кремлевская разведка, заметил из-за плеча друга Дмитрий. Так вот, Артем, я буду говорить, а ты не перебивай. Слушай внимательно, повторять не стану, понял? Витя скивнул. И твой друг пусть помолчит, добавил крепыш, названный доком. Он помолчит, заверил Артем, говорите. Несколько секунд полковник безмолвствовал, будто не зная, с чего начать. Потом отрывисто заговорил. Меня зовут Владимир Меженцев. Звание мое полковник. Поэтому можешь именовать меня полканом. Меня направили в Кремль из мест, которые называют оплотом. И это действительно последняя надежда человечества. Там нет мутантов. Люди живут в сытости и достатке. Есть хорошо обученная армия. И нам почти удалось возродить технологии предков. Он мелько взглянул на Дмитрия. «Молчи и слушай. Вас учили, что на Востоке нет ничего, что там лишь поля смерти. Ваш диктатор, или кто там в Кремле сейчас, он не лжет. На Востоке действительно искореженная всевозможными излучениями мертвые пустошь. За ней земля оплота. Меня отправили в Кремль, чтобы предупредить о беде. Вы проведете нас туда». «Никуда мы вас не проведем!» — рявкнул Дмитрий, «Не могут люди ходить по полям смерти, лжецы!» «При вашем уровне технического развития это невозможно, согласен, но оплот имеет достаточно развитые технологии, чтобы человек мог пройти через поля смерти невредимым. Все еще считаешь меня лжецом, юноша?» «Вы не можете быть с востока!» «Тихо, но угрожающе зашипел Артем. Вы слишком много знаете о Кремле». А значит, бывали здесь не единожды. Выходит, когда-то вы уже приходили в Кремль и не помогли людям, борющимся с НЕО? Не верю в это. Не могли люди из плота оставить нас без помощи, без хороших доспехов, без мощных пистолей, без ваших технологий, в конце концов. «Мальчишка!» — зло бросил полковник. «Молокосос-идеалист! Скажи мне, мальчик... «На кой черт нам нужно было помогать Кремлю в прошлые визиты?» Артем умолк, не зная, что ответить. «В этих местах солдаты-оплоты появляются довольно часто». Видя расселенность своего визави, продолжил Меженцев. «Они приходят, смотрят и уходят. Таково правило. Мы никогда не вмешиваемся. Ну, точнее, не вмешивались до сегодняшнего дня». «Почему вы не вмешивались?» А имеет смысл помогать оборванцам, мажущим мечами? Стоит лишь раз протянуть варварскому Кремлю руку помощи, и вы вцепитесь в эту руку, высосите все соки из-за плота, культуру, разложите армию. На прокорм вашей оравы уйдет весь хлеб, запасенный на случай большой войны. Вы, саранча, никчемные и бесполезные. Артём и Дмитрий ошарашенно глядели на полковника чеканящего каждое слово. Говорил воин так, словно речь шла не о людях, а о мутантах. Совершенно бесстрастно. А теперь почему хотите в Кремль попасть? С глухой злобой прокрепил Артём. Мы же для вас как эти. Он мотнул головой в сторону распластанных на земле волосатых тел. Сейчас нужно. И вы нас туда отведете. А если нет? С вызовом спросил командир разведчиков. «Отведете!» Полковник устало кивнул. «Вам, дурням, пытаются жизнь спасти!» «Но чего ты трепыхаешься? Я не верю вам!» «Молокосос!» Процедил сквозь зубы межницев и в сердцах сплюнул. «Скажу проще! От того, выстоит ли Кремль, сейчас зависит, выстоит ли оплот!» «Я не собираюсь рассусоливать! Ты либо ведешь нас в Кремль по-хорошему, либо мы будем воздействовать на тебя путем угроз. Вот эта маленькая коробочка, связь с моими дозорными. У них ваши бойцы, трое, включая раненого. И если вы, мелкие мерзавцы, не поможете нам добраться до Кремля... Но ну вы поняли меня, воины. Зачем тебе проводники, если такие, как ты, часто бывают у стен Кремля, наблюдают сволочи? Часто понятие относительное. «Последние наблюдатели были на мосту 30 лет назад. Многое поменялось с тех пор», – подал голос Дог. «Сам пораскинь мозгами. Если бы нам не были нужны проводники, мы бы не спасали вас от тумана», – закончил его реплику полковник. «И вообще, заканчивай ерундой страдать. Если мы враги, нас расстреляют с башен Кремля еще на подходе, так?» Артем молчал. Только теперь он начал понимать всю нелепость ситуации, в которой оказался. Ведь действительно, высокоразвитое общество оплота может совершенно не интересоваться остальными собратьями, и это их право. Зачем им нужна обуза? И кто их упрекнет? Высоконравственные витязи Кремля, того Кремля, где голодные люди, где нет хорошей армии, а технологии столь примитивны, что не получится в случае опасности защитить людей от ядовитого газа, Воины оплота надменные, кичливые, но у них есть на это право, ибо они достигли гораздо большего, чем жители Кремля. И вот теперь он и его друг Дмитрий могут либо отвезти визитеров в Кремль и тем и безопасить своих собратьев от грядущей беды, либо продолжать, стоя в тумане посреди моста, твердить о справедливости. Действительно, глупое ребячество. Мы вас отведем. Наконец изрек Витязь, Но если вы нас обманули, горе вам! Отведем не всех, только полковника и двух солдат, которые понесут нашего раненого. Остальные останутся на мосту. Это единственный вариант. Хе -хе -хе -хе -хе. Ну вот, слова не мальчика, но мужа. Бесстрастный до сего момента полковник друг противно захихикал, очевидно, найдя забавной реплику Артема, но потом во раз собрался, лицо сделалось каменным, взгляд холодным. «Мы согласны. Баймер, док, вы понесете раненого. Сделайте носилки и возвращайтесь к кремлевцам. У вас пять минут». Командир разведотряда кивнул в знак одобрения. Он был уверен, что сделал единственно верный в данном случае выбор. Друг детства Дмитрий, Димка, пока этого не понимает, но обязательно поймет. Зло косится, отказывается от помощи одетых в странную броню воинов, он поймет. Не прошло и пяти минут, как из тумана показался доки Баймер, несущий на носилках раненого Игоря. Следом, под наблюдениями бронированного воинного оплота, шли двое разведчиков. «Все в сборе!» — скомандовал Артем, когда носильщики поравнялись с группой стоящих на мосту. «Выдвигаемся!» Он заметил, как насупился, играя с Дмитрий. «Ну, ничего, друг все поймет. Позже!» Шли молча. Сначала Дмитрий, нервно теребящий гардой меча, затем двое с носилками. Косились на странные доспехи незнакомцев, удивленные и ошарашенные разведчики, коим так и не объяснили, кому они обязаны своим спасением. Полковник и Артем замыкали процессию. Миновали дозорных с пулеметом возле моста, безликих, облаченных в сферические шлемы хвоста и длинного. Витяс отметил про себя, что эти двое настреляли немало прущих напролом мутантов. Во тьме на изведенном временем дорожном полотне едва различались мохнатые туши, сваренные в нескольких метрах от позиций пулеметчиков. Удалившись от моста, битый час петляли по скверам и подворотням. Обходили проплешины полей смерти, выныривающие из чернильной тьмы здания. Артем знал окрестности Кремля как свои пять пальцев. И потому ни разу в процессе не натолкнулась на посты Днео. Ни одной красособаки не шмыгнуло на расстоянии выстрела. Витя свел военного плота теми тропами, по которым отряд разведчиков пришел на мост. Артем все пытался разглядеть в отмече дящий костер, возле его несколькими часами ранее они безуспешно пытались спасти пленников. Но тщетно. Справа от едва различимой тропы все тонуло во мраке. Не огонька. Тебе видно все это кажется кошмарным сном, Перехватив взгляд витязя, заговорил полковник. «Чем-то нереальным!» «В Кремле каждый день такой!» – буркнул в ответ Артем. Его мысли были сейчас за зубчатой стеной, где ждут возвращения героев прекрасные невесты, княжеские награды. Артему вспомнился бой с Нево в тумане и подумал, что все происходящее после того, как группа ступила на злосчастный мост и вправду похоже на сон, на кошмар. Но скоро тропа закончится, а вместе с ней схлынет чувство опасности. Распахнутся ворота, их встретят, накормят, напоят. А потом будут разукрашенные лентами фенокодусы, брага, песни. Будет свадьба, на которой они и друг детства Дмитрий будут восседать во главе большого стола, а рядом с ними жены. Парень тяжело вздохнул. Оглянулся в последний раз на змеящуюся, позади трубку, до Кремля всего несколько километров. Убаюканный обманчивым спокойствием, он обернулся к процессии и оцепенел от ужаса. Дмитрий, вышагивающий впереди колонны, паник. Руки его плетьми свисали вдоль тела. Идущие следом разведчики тоже будто уснули на ходу. Ни полковника, ни насильщиков с раненым видно не было. Только облаченные в блестящий металл воины шли рядом. Артем выслушивал едкие замечания Мешенцева. Но теперь их нет. Исчезли. Испарились. Газ, газ выветрился. выветрился. вспомнил с витязью. Испарился, как тот странный газ, вызывающий галлюцинации. И вот его товарищи, шагая через поле смерти. «Стойте!» – завопил Артем, увидев, как сползает плоть с обвисших рук, идущего в первом Дмитрия. «Стой!» Голос его смог, в глазах потемнело. Страшная борщ скрючила, сломала тренированное тело. Артём рухнул на землю, булькая что-то нечленораздельное, а из горла уже вырывались потоки желчи и крови. Секунду спустя рухнул бездыханный Дмитрий. Седой шаман долго глядел на корчащегося в агонии человека, сидя на границе поля смерти. В его серых глазах на мгновение вспыхнула радость. Тонкие губы Нева разлепились. «Молокосос!» — произнес он и сплюнул в пыль. Сзади неслышно подошел второй обезьяноподобный мутант, крепкий, косматый, сел на траву позади шамана. С минуту оба молчали, после чего здоровяк решился нарушить тишину. «Полковник, а он мог отвезти нас в Кремль?» Спросил косматый, расправляя грязными лапами нечесанные патлы. «К самым воротам, док! А в следующий раз они из створки нам откроют!» Шаман оскалился и совсем по-человечески захихикал. Рассказ написан 7 января 2012 года. Озвучен в согласии автора. Читал Тед. Когда тебе снится кошмар, ты просыпаешься, говоришь себе, что это был всего лишь сон. Сунетому Ямамото. Хагакуре.